«Дали картинку», — сообщил Чеботарев, заглядывая в кунку. «У вас есть?» — Золотых обернулся к монитору. «Есть», — сказал он. «Залезай, Стёпа, хватит бегать». Высокое пограничное начальство уже сидело за столом. Офицеры-европейцы тоже. Монитор Чеботарев заранее развернул так, чтобы всем было видно. «Что поисковая группа?» — справился Золотых у майора-пограничника, начальника разведки. Выходит к берегу, вот-вот выйдут». Золотых поглядел на экран. Там виднелся лес и чья-то пятнистая спина, перехваченная широкой протупеей. Картинка прыгала, снимали явно на ходу. «Что-то они все-таки затеяли», — проворчал Золотых. «Чую нутром, аж наши вмешались. Как считаешь, Палыч?» Золотых обратился к Коршуновичу. «Могли аж с волками снюхаться?» «Могли», — убежденно сказал Коршунович. «Только непонятно зачем. Нам все равно их не остановить. Прорвутся ведь». «Прорвутся, если налягут», — согласился Золотых. «Но ведь мы от них все равно не отстанем. Не так их много, чтобы от нас отбиться, и не так мало, чтобы затеряться без следа. Все равно отследим и снова окружим. И так много раз, пока наконец у нас не получится. В конце концов, не могут же быть неисчерпаемыми их ресурсы. Энергия, боезапас. Измором возьмем. «И они это понимают?» — осторожно спросил один из европейцев. «Конечно». Золотых пожал плечами. «Если они не дураки, понимают, а они далеко не дураки. Сто раз можно было убедиться». «Потому-то они что-то и затеяли», — сказал Крашунович убежденно. «Не устраивают их такие прятки. Совершенно не устраивают». «Выходим к берегу», — сообщили по рации. «Мешки эти видны», — поинтересовался майор. «Так точно, видны. Их сносит к нашему берегу. А в воду лезть придется?» «Скорее всего, да. Они еще далеко от берега». «Приступайте», — скомандовал майор. «Как ловите первый, вскрывайте немедленно!» На экране появились торопливо раздевающиеся ребята-пограничники. «Вот где шериф пригодился бы», — мимоходом подумал Коршунович. «Плавает он, как ни крути, куда лучше любой лайки». Ребята уже забредали по колено в ангару и ныряли. «Как водичка?» — неожиданно спросил Золотых. Самым обыденным тоном, словно и сам собирался искупаться. «В смысле?» — не понял командир поисковиков. «Ну, холодно или нет?» Командир даже растерялся. «Сейчас попробую». Коршунович спрятал лицо в ладонях, чтобы никто не мог рассмотреть его широкой улыбки, А сдержаться никак не получалось. Семёныч в своем репертуаре. «Градусов 20, наконец сообщил поисковик. «Это хорошо», — вздохнул Золотых. Спросить, почему именно это хорошо, никто из присутствующих не решился. А жила вторая линия связи. «Штабная, платы уже готовы, куда их доставить?» «Проснулись!» — буркнул Крашунович и поглядел на золотых. «Что, мол, тут скажет?» Но тот довольно спокойно осведомился. «Платы нам еще нужны?» «Да зачем?» — майор-пограничник пожал плечами. «Поздно уже. Пока их на берег доставят, все уже и так выловят». «Что же они у вас не готовы, оказались?» — вздохнул Крашунович. «Почему не готовы?» — обиделся говоривший. «Готовы. Просто они у инженеров, а инженеры позади остались, с вами». «Ладно тебе, Палыч!» — отмахнулся золотых. «Кто знал, что в воду лезть придется «Кто знал?» — Крушунович даже привстал. «Да ведь река в запретной зоне. Неужели никто не подумал, что волки могут уйти по реке?» «Вниз по этой реке далеко не уйдешь», — рассудительно вставил майор. «А вверх и подавно плотина. Не пойдут они в реку, глупо это». «Если и есть у волков шанс попасться, так это именно он». Видеооператор поисковой группы, похоже, взобрался на ближайший пригорочек. Теперь было видно, как пограничники плывут наперерез с темными кляксами в Синей Ангаре. До ближайшей оставалось метров сто. Течение величаво влекло и тех, и других влево, на запад. «Хорошо плывут», — заметил чубатарев «Ну, так это же поисковики», — развел руками майор. «Им положено». Золотых вдруг очнулся от короткого раздумья, в которое погрузился минуту-другую назад. «Послушайте-ка, а около плотины охрана есть?» «Есть», — ответил майор, — «специальная служба гидроинженера, а что?» «Надо бы усилить их посты нашими» с обеих сторон. Выполнять? На этот раз майор даже задумываться над смыслом не стал. Выполняйте. Майор немедленно снял трубку прямого канала и деловито затараторил команды. Золотых представил, как в кольце оцепления сержанты поднимают резерв, и дюжие ребята в пятнистой форме с на перевес рысцой исчезают среди деревьев. «Может, и на мосту усилить посты?» — спросил Коршунович. «На мосту они давным-давно усилены», — пробормотал Золотых. «Людей бы на все хватило». «Хватит», — заверил его майор, на секунду отрываясь от трубки. «У нас в резерве пока больше людей, чем в оцеплении». «Неплохо живут», — подумал Коршунович с легкой завистью. «Это сколько ж народу сибиряки сняли с границы, чтобы поцепить десятикилометровый круг и еще в резерве многих держать». «Глядите», — оживился один из европейцев и указал на монитор. «Доплыли». На экране было хорошо видно, как первый из поисковиков доплыл до продолговатого мешка и для начала пихнул его раз-другой. Мешок закачался на волнах. Пловец поднырнул под него и принялся толкать к берегу. Получалось, хотя и медленно, наверное, из-за того, что мешок был куда тяжелее человека. «Да к берегу его разверни! Плашмята тяжелее!» — в сердцах сказал золотых физики, ё-моё! Пограничник словно услышал, уперся в торец мешка и добросовестно заработал ногами. Теперь сия композиция отдаленно напоминала бревно и бобра. Только бревно чересчур короткое и толстое, а бобра странно ушастого. Вскоре все семь клякс уже медленно, но неуклонно приближались к берегу. «Давайте, не давайте!» — негромко бормотал золотых, не отрывая взгляда от экрана. Наверное, ему не терпелось узнать, что там внутри этих плавучих мешков. Как только первые из них общими усилиями вытолкли на сухое, оператор поспешил покинуть пригорочек и подбежал вплотную. Картинка на экране наконец перестала прыгать, оператор протиснулся через кольцо пограничников. Щуплый сержант уже водил вдоль мешка миноискателем, и миноискатель в двух местах звенел, словно утренняя молочница в спальном квартале». «Звенит, черт возьми», — озадаченно сказал офицер-европеец, тот что прозговорчивее. Второй вообще все время молчал, только зыркал настороженно из-под кустистых бровей. Командир-поисковик без напоминания отогнал всех, кроме саперов, подальше и велел залечь. «Э, — встрепенулся Крушунович, — там же в воде еще люди! Леонов, остальные мешки сплавьте ниже по течению метров на 100-150, и там вытаскивайте на сушу. Как пловцы укроются, пускайте сапёров!» — сказал в микрофон майор. Лицо у него было очень сосредоточенное. «Есть!» — отозвался поисковик и обернулся к реке. Пловцы тотчас свернули на запад, вдоль бережка. Залегшие было пограничники, побежали им помогать. В общем, еще минут пять зрителям в штабном экипаже оставалось только ерзать на креслах и строить бесплодные догадки. Но, наконец, все мешки были вытащены из воды, люди укрыты, оператор вернулся на давишний пригорочек и дал картинку с увеличением около первого мешка осторожно колдовали саперы. «Не похоже, чтоб тут стояли какие-нибудь взрывные устройства», — сказал один из саперов, «рыжий, как прошлогодняя хвое Чау-Чау. По крайней мере, снаружи. Есть единственный фал, видимо, активирующий трансформацию. Похоже, что это автоселектоиды». Золотых даже на секунду не задумался. «Укрыть людей и активировать». Двое саперов убрались подальше, а сержант Чау еще немного повозился у мешка, а потом тоже попятился прочь. Видно было, как он разматывает, отступая длинный гибкий тросик. «Все готово», — доложил командир поисковиков. Золотых успел запомнить его фамилию — Леонов, лейтенант Леонов. «Дергай», — выдохнул Золотых, и все затаили дыхание, вперившись взглядами в изображение на экране монитора. Продолговатый мешок дрогнул и стал быстро набухать, словно внутри него освободились тугие пружины. Потом он стал раскрываться, словно древесная почка, а потом вроде бы даже выворачиваться наизнанку. Оператор медленно водил объективом влево-вправо, стремясь не упустить ничего. «Да это десантный плотик», — узнал майор-пограничник. «Обычный десантный плотик-селектоид, восьмиместный. У наших инженеров такие же на балансе». «А на что тогда миноискатель звенел?» Недоуменно спросил степач Бутарев. «На движитель, наверное, пожал плечами майор. Там много активной органики, да и железа хватает». Истекла минута, и ни у кого не осталось сомнений, что это действительно просто плотик. Когда стало понятно, что взрываться там нечему, его по-быстрому обследовали. На борту стандартный комплект. Движитель-полиморф, запас универсального корма и сухпай для людей. Аптечка, набор сигнальных ракет, ножи и фонарики. И все, доложил Леонов. Оператор забрался на борт и показывал все это с близкого расстояния. Ножи обычные, селектоиды. «Господи!» — вздохнул Крушунович, сам себе удивляясь. «И отчего мы решили, что там взрывчатка? Зачем волкам взрываться на собственных плотиках?» «А может, это и не волчьи плотики?» — задумчиво протянул золотых. Степа, свяжись свяжись-ка с братском и выясни, что это за экологи на самолете. Если и вправду их плотики, тогда мы только зря потеряли время» и все всё-таки очень это смахивает на ловкую попытку эвакуации», — вставил разговорчивый европеец. Молчаливый с сомнением поглядел на него, но по-прежнему не проронил ни слова. От чего же тогда плотики никто не встречал?» — спросил Крушунович. «А как? Мы ведь сразу ими занялись». «Нужно быть круглым идиотом, чтобы поверить, будто мы этим не заинтересуемся». Золотых продолжал пребывать в некоторой задумчивости, а это значило, что он подозревает неладное, просто сам еще толком не понял, в чем подвох. «Вскройте-ка остальные», — велел он, чуть проразмыслив. «Но и остальные шесть мешков оказались такими же плотиками, одинаковыми, как клоны, да они, собственно, и были клонами, селектоидами-трансформерами, клонированными в одной из многочисленных биолабораторий Земли». «Принадлежность их возможно установить?» «Это сибирская порода», — уверенно сказал майор, — вне всяких сомнений. «Ну-ка, скомандовал золотых, пусть реку покажут. Ничего там не осталось, и пусть с воздуха кто-нибудь пройдется снимет, а потом рапидом запись просмотрите». Оператор с пригорочка дал максимальное увеличение и прощупал всю поверхность реки, от плотины и чуть не до горизонта, ниже по течению. Ничего похожего на сброшенный с самолета груз Ангара на своей синей спине не несла. Потом над фарватором с низким ревом прошелся истребитель, а чуть позже два пограничных махолета. «Река чиста», — доложил не то пилот, не то кто-то из авиаторов ЦУПа. «Сейчас транслируем вам запись». Офицер-связист, прикипевший к пульту в самом углу Кунга, был совершенно незаметен. Он пробежался пальцами по сенсорам и тут же ожил второй монитор, рядом с уже работающим. Сначала экран его оставался молочно-белым, но потом завели картинку с истребителя и прокручивали ее даже не рапидом, а покадрово, отчего, казалось, будто показывают бесконечную череду пейзажных фотографий, каждая последующая из которых отличается от предыдущей лишь самую малость. «Пусто!» — разочарованно сказал майор через некоторое время и вопросительно уставился на золотых, в ожидании приказа, наверное. В золотых еще секунд двадцать внимательно глядел на монитор. «Погрузите плотики на махолет», — распорядился он наконец, — «и уберите с глаз долой». «А может, пусть валяются?» — спросил Крашунович нам заговорщика, и еле заметно подмигнул. «Засаду вокруг оставить. Вдруг сунутся, а мы их раз — и в конверт». Но Золотых отрицательно покачал головой. «Если я хоть что-нибудь понял в волках за последние недели, то не сунутся они». А если сунуться, то никакая засада не поможет. Нет, палычу, берем мы это. Не станем их искушать. Как там у Джералда Ван Даррелла сказано «Не искушай голодного зверя». Так не станем же искушать, даже если наш зверь-человек. «Звери-человек — это не одно и то же», — заметил разговорчивый европеец, делая глубокомысленное лицо. Золотых поглядел на него с усталой улыбкой. «Ты прав. Человек на самом деле хуже зверя» и тебе предстоит в этом убедиться уже сегодня ночью». Глаза у европейца стали недоуменные, он явно ничего не понял, да и никто из присутствующих не понял полковника Золотых до конца. Разве только его старинный друг и коллега из России Вениамин Коршунович.